ЭПИЛОГ Мы вошли в замок. Часть его стен была разрушена. Вокруг валялись обломки. В воздухе стоял едкий запах дыма. Игнифер крепко держал меня за руку. — Стражей жгут тела своих товарищей, — сдержанно сказал он. Таков обычай. — А папа? — тихо спросила я. Мой голос дрогнул. — За замком, там, где похоронены наши предки. спасибо Игнифер старался выглядеть спокойным, но я видела, что он полностью разбит. «Твоя мать уехала к себе. Я не смог ее удержать». Я кивнула. «Миром в уцелевшей части замка». «Игнифер», — тихо сказала я, пытаясь поймать его взгляд. «Все будет хорошо. Мы переживем это. Я потерял все свое войско. Не представляю, что мне делать дальше. Твои подданные...» Отдали своей жизни, чтобы Иллидим выстоял. Медиор спас меня и нашего ребенка ценой своей жизни. Игнифер потрясенно смотрел на меня. — Ты сейчас говоришь о том, что ты снова... — Да, — кивнула я. Я попросила Медиора не говорить тебе. Хотела сделать сюрприз, но не успела. Он молча обнял меня. Дымка от костров развеивалась по ветру, ходя ввысь. Первые лучи солнца озарили небо. Наступал рассвет.